Глава двадцать первая. Ритмичный стук колес остыки рельсов, всполохи фонарей за занавесками в чуть покачивающемся составе и предвечерний сумрак чужой страны. Старейший народа го помнил многие тысячи километров таких дорог за свою жизнь, и далеко не всегда его путь проходил в люксовом вагоне. Большую часть времени это была остылая железная коробка с деревянными скамейками, везущая клановое мясо из одной войны в другую. В те времена у Го Юнгсу не было ничего, кроме сержантских нашивок и юношеского гонора. Денег не было и у семьи, собиравшей богатое приданое для старшей дочери, что, в общем-то, и определило карьеру юноши. Дать ему еще и высшее образование родители не могли себе позволить. Зато самое ближайшее будущее сулило быстрый карьерный рост, а если с замужеством сестры все сложится, то взлет мог состояться с огромной скоростью, вплоть до комендантов форта где-нибудь в безопасной глубинке, с личными деревеньками и угодьями, приданными форту на кормление. К заманчивой перспективе в фантазиях юноши Прилагался образ солидного полковничего мундира с наградным оружием и орденом двойного дракона. Го как и всякий юноша в его возрасте, был тщеславен и желал видеть в собственном успехе не только протекцию, но и результат собственного героизма по защите клана от внешнего врага. По счастью, мечты о подвигах быстро выветрились. Сложно соответствовать собственным идеалам, когда живот выворачивает от запаха сожженного мяса, а во врагах чернь с дрекольем, вставшая на защиту господина. Следом сломались идеалы, когда он осознал, что их привезли ограбить провинцию мелкого феодала, затянувшего с оплатой подати. С карьерой же не ладилось вовсе. То ли семья его забыла, то ли сказывалось огромное количество более влиятельных отпрысков старших ветвей клана Го, которым приходилось уступать дорогу. Пусть он и не видел никого из них в холодных вагонах рядом с собой, но первый офицерский чин не пришел и по истечении второго года службы. Осторожные же расспросы родителей через письма завершились отцовским напутствием служить клану храбро и стойко. Тогда его обязательно заметят и приблизят к себе. Небольшая передышка в боевых действиях, Первая боевая награда с денежной премией и правом на краткосрочный отпуск вместе с визитом домой прочистили мозги окончательно. Да, семья пристроила сестру заважного чиновника из канцелярии старшей семьи Го. Да, в семье появились деньги и влияние. Но в семье никуда не делись еще четверо детей, которым надо было устроить судьбу, старших с высшим образованием и куда более перспективных. Пятом уже предложено строить карьеру по заветам предков. Возможно, они подразумевали те заветы, что преподают в университетах, в которые он не попал. Зато юноша знал другие, из тяжелых томов, что ставили ему на голову, чтобы выработать осанку. Тайком снимать их было можно, а вот просто держать в руках скучно. И Го Юнг Су стал строить карьеру. Для начала сколотил из своего отряда банду и на следующем рейде в непокорную область слегка задержался после отъезда чиновника из клана, забравшего с собой награбленное, после чего разграбил область еще раз. Как идут дети по полю за комбайном, собирая несобранные зернышки и колоски, так и они выпотрошили все деньги из покоренных деревенек. Вышло изрядно, в разы больше собственного жалования. и вышло еще изряднее, когда в следующую короткую войну они не стали усердствовать с грабежом, выдав чиновнику чуть больше той суммы, что местный господин задолжал. Клан остался доволен, и го тоже. Хотя молодости еще оставшееся в нем благородство чуть не привели его на виселицу, желание раздать первые солидные деньги подчиненным обернулось их пьяным загулом, похвальбой перед легкодоступными женщинами, и сожженной дотла харчевней с самыми говорливыми. Разумеется, кроме них внутри кабака были и другие люди, но Го Юнг -су, что стоял на улице перед пылающим зданием, не сильно переживал за их судьбу. По сравнению с собственной жизнью, что могла оказаться под угрозой из-за воровства у клана, это была недостойная внимания мелочь. Рядом с ним стоял заместитель который и привел его сюда, сообщив о пьяных трепачах. Позже он же даст показания о случайном возгорании в этой недостойной постройке из дерева и разврата, что вспыхнуло как свеча. И если бы не его командир, что проходил мимо и лично вытащил его из огня на себе. Им не поверили, но го -ксу в первый раз в жизни дал взятку. Взамен получил благодарность за спасение подчиненного Еще одну медаль и отпуск. Быстро, без проволочек и войны насмерть, под непрекращающимся ливнем. С тех пор карьера Гоингсу действительно пошла в гору. Хотя в сущности ничего не изменилось. Он, как и раньше, грабил ради клана. Немного грабил ради себя, но стоило начать грабить и для вышестоящих чинов, как те стали проявлять истинно отеческое участие. Например, перевели из нищих и опасных областей в более сухие и теплые, попутно объяснив молодому, что никакого офицерского чина ему не видать с такими потерями, и ему бы поберечь отряд. Беречь людей в сытых деревеньках, где при появлении врага все рутинно угоняли скотину в ближайшую чищобу и уходили сами, а не резались насмерть за кривую глиняную посуду, оказалось не так и сложно. За два месяца Го Юнгсу скакнул в лейтенанты, щедро отдарившись за добрые советы. Под руку пришло пополнение, теперь он решал, какому отряду пойти в самоубийственную атаку, а кому остаться выжидать. Сам отдавал приказы и следил за исполнением. И сам убирал ненадежных, отправляя под пули врага и трибунал, формируя небольшую армию, верную только ему. Еще у него были деньги, чтобы купить своим людям лучшие снаряжения и медицину. И другие деньги, чтобы платить семьям своих бойцов пансион и гробовые. И деньги третьи, чтобы совершенствоваться самому, выкупая дорогие техники силы. Только вагоны все еще оставались холодными, а расстояния в них огромными под стать области влияния клана Го. но там, где бежали одни, отряд лейтенанта Го Юнксу добивался успеха, наводя ужас и богатея. Его ставили в пример и произносили имя в высоких кабинетах, игнорировали доносы на его имя, награждали и бросали в новый бой. Разумеется, за это не оскудевал поток благодарностей к начальству, звонки и цветы серебра оттертого от крови. К моменту получения звания майора тридцатилетний Го Юнксу осознал, что нужен своим покровителям куда сильнее, чем они ему. Там, в высшей клановой иерархии, богатой и влиятельной, интригующей и сражающейся за лакомые должности, отчаянно нуждались в деньгах. Доходы от поместья физически не могли перекрыть даже средних размеров интригу, не говоря о поддержке, подобающей положению роскошной жизни. Кто-то закладывал земли и ставил все на кон в рисковой политической игре и мог уйти на эшафот нищим. Кто-то брал деньги у дипломатов других кланов, обещая решить их проблемы, и мог быть утопленным с клеймом предателя. А у кого-то был го йунксу, который способен выставить судачного набега до сотни килограмм серебра монетами и украшениями. Там наверху отчаянно в нем нуждались. Даже строили далеко идущие планы, основываясь на его существовании и доходах, из него проистекающих. Затевали интриги и обещали щедрые подарки. Пожалуй, исчезни го юнг и кое-кому придется бежать из страны, а иным готовиться к встрече с палачом. А раз так, то совершенно дикое и невозможное требование доступа к секретным техникам семьи-покровителя – и устройства личного обучения к преподавателю в ранге мастер в какой то момент были тихо и буднично удовлетворены возможно кто то на его месте возжелал бы поместье оформленного на его имя или даже замахнулся на родство с покровителем попросив выдать за него внучку к мечтам о спокойной старости ведут много путей но самым верным способом дожить до преклонных лет гоингсу полагал личную силу В будущем она спасет его в ходе нескольких покушений, направленных скорее не против него, но во вред покровителям. Она пригодится, когда его сошлют к границам Тибета. И она же придаст веса своим звучным рангам, когда полковник юнг напомнит всем, что он тоже из правящей семьи и лично войдет во дворец клана Го, говорит со старейшинами о гибельной и порочной практике разграбления покоренных областей. что ведет к вымиранию и недоборам в последующие годы. В качестве примеров он приведет своих конкурентов, занятых тем же самым, что и он сам. Го будет убедителен, аргументируя свои доводы цифрами и копиями рапортов, убранных под сукно в прежние годы, а также прямо назовет поместья и роскошные дома, которые можно изъять у проворовавшихся полковников. В конце концов, он недвусмысленно намекнет на их покровителей, которые также владеют поместьями и роскошными домами, сетуя на то, как клан сам пожирает себя. Го Юнгсу не был идеалистом, просто он отлично понимал, что старейшинам тоже нужно серебро и гораздо больше, чем можно себе представить. Их интриги перекрывали целый континент, спеша обнять планету, суммы затрат выходили чудовищные. А вот если изъять десяток другой поместьй, почистить клановую элиту, перераспределить финансовые потоки, то выходило чуть легче. На этом фоне Го Юнг Су, пообещавший повысить собираемость сборов на границе, если ему будет даровано честь этим заняться, зашел как герой под общее одобрение. Кого-то казнили, кто-то откупился от старейшин, затаив на новоиспеченного генерала зло. Но показателем все равно стало то, что мудрый покровитель впервые пришел к Го-Юнгсу с богатым подарком и говорил как с равным. Жизнь на вечно расширяющихся границах княжества не стала легче. Но деньги теперь шли прямо к старейшинам, и те полагали назначение весьма успешным. К седьмому десятку лет Го-Юнгсу войдет в их круг, купив место безвременно ушедшего предшественника. Для циничного старика, окончательно уверившегося, что все в мире имеет цену, от куска хлеба и неприступной красавицы до высшего кланового поста, это станет моментом, когда он сможет выдохнуть и вписать свое имя в те хроники, которые некогда прочитал. Потом к нему придет старая ведьма, ведавшая женским дворцом Го, и довольно подробно растолкует, что они не бандиты, а все-таки семья. у них есть принципы и высшая цель, есть вера и служение, и если об этом забыть, можно не проснуться следующим утром. Слова иногда весьма убедительны, если произнесены, когда толстая спица почти вогнана в сердце, силу не чувствуешь, а беседу предлагают строить моргая. Один раз согласен, два раза желаю умереть. Гоингсу согласится со всем и предложит ей денег, а она не возьмет, чем вгонит в шок и трепет, куда больше, чем при угрозе собственной жизни. От некоторых планов по захвату власти придется временно отказаться. Некие узлы распустить, кое-каких должников великодушно простить, а вот до природы и сути одной старухи докопаться чего бы это ни стоило. Хотя денег в этом случае отчаянно не хватало, потому что говорить приходилось с другими старейшинами. Денег вообще ни на что не хватало категорически, и те денежные реки, что шли снизу вверх клановой иерархии, ныне доставаясь ему, на самой вершине казались жалкими пересохшими ручейками. Куда больше можно было получить за помощь кому-нибудь из главной семьи, вечно делящим огромные клановые территории. Или же от соседних ванов, которые смиренно просили оказать влияние на главную семью. Отдельной статьей шли просьбы других старейшин, там кроме денег можно было смело просить ответную услугу, если те сами изначально не предлагают достойный обмен. Так что не только из-за денег Го Юнг Су помог спровадить юродивую Годею новому хозяину. Ему пообещали приоткрыть завесу тайны старой ведьмы, след прокола спицы, который не желал заживать на груди. Сделка, на первый и второй взгляд, выглядела выгодно и не имела подводных камней. Обратившегося к нему старейшину тоже использовали в темную. Главная семья клана что-то крутила со старым долгом, пытаясь заплатить князю виду неликвидной кровью, но отдавая даже дурочку, отравленную бессердечными родственницами, стоит помнить о гневе ее отца и затаенной ненависти матери. Принять на себя удар и первым взять слово о правильности этого шага – довольно опасная роль. Но Го осознавал, что это как раз тот случай, что, не согласись он, деньги заберет кто-то еще. А тайна старухи в очередной раз пройдет мимо него. С тайной, надо сказать, не обманули, та стала гораздо ближе. Она явилась к нему сама. Явилась, и до рассвета смачно описывала его тупоумие и ничтожность, жалкие попытки мыслить, оставаясь земляным червем в навозной куче. Подсчитывала количество раз, когда Го Юнгсу в детстве роняли башкой о камни. Проходилась по его родовой книге, всякий раз отыскивая там не благородных Го, а помесь бабуина и лающего шакала, безмозглой медузы и... И всякий раз Го было желательно согласно моргать ресницами, потому что спицы, казалось, уже почти касалось сердца своим острием. Из-за тупизны некоего старейшины древнему врагу клана досталась гений в ранге учитель, введенный во все тайны семьи. Заодно это она желала ему кое-что отрезать, чтобы ставший тонким голос всякий раз напоминал ему о собственной тупости, когда он решит вновь открыть свой рот. Пожалуй, он проклинал бы ту ночь, если бы не похороны на утро другого старейшина, что принес ему деньги и обещание тайны за помощь. Говорят, возраст и сердце, да только гроб на погребальном костре было чего-то закрытый. Две недели спустя его настойчиво пригласили попутешествовать в Москву в компании известной ему старухи и пары ее воспитанниц. Рекомендовали придумать те слова, из-за которых некая Годею пожелает вернуться. Первый вариант с текстом «быстро в машину» был забракован. Говорят, дева горда и злопамятна. И самое страшное, она больше не часть семьи и может просто взять и уйти. Но секреты семьи не могут вот так взять и обрести свободу. В этот момент стоит вспомнить, что дева в ранге учителя и многозначительное официально от старухи перед произнесением ранга. Значит, нужен кто-то, кто способен заблокировать небо по праву старшинства и силы, чтобы дева не наделала глупостей. Го был таковым, как и все старейшины в семье, не одни только деньги привели его на нынешний пост. Поэтому за окном и была чужая страна, а в сердце раздражение. Хотя последнему больше виною суета с пересадкой с самолета на поезд, едкие запахи свежей краски и какие-то дикие порядки на железной дороге. Оставалось полторы сотни километров до Москвы, когда два их вагона отстегнули на станции и деловито стали пристыковывать к товарному составу. На логичное и раздраженное предложение объясниться, высказанное охраной делегации ГО, Им продемонстрировали железнодорожную накладную с красными печатями, по которым их действительно должны были прицепить к другому локомотиву. Угрозы страшными карами, поднятый до крика голос и ломанный русский язык не привели ни к чему, потому что у охраны не было другой накладной. Тогда старейшина вышел из поезда сам, написал повеление от руки и припечатал личной печатью. Печать была сине-зеленой, а не красной, на что ему деловито указали. Тут принимали только красные, железнодорожные. Да и вообще их уверили, что нервничать совершенно не нужно. Этот состав тоже едет в Москву, на Казанский вокзал. Ну да, соседство будет не самое лучшее. Открытые платформы с бесформенным грузом, накрытым тентом, да и вагона ресторана нет. Но это ведь всего на пару часов. Выяснять и ругаться затянется на гораздо больший срок, поскольку товарняк придется отпустить по графику, а следующий пассажирский надо согласовывать. Тем более в накладной действительно их номера вагонов. А на локомотиве правильные цифры из нее же. В конце концов, вон там стоят такси. Пока они спорили, позади них прицепили еще пару платформ, и ситуация стала патовой. Если исключить тот факт, что грузовой состав был обязан пропустить все пассажирские на своем пути, путешествие вышло спокойным, хотя некая провокация чувствовалась витая в воздухе. Картины пригородов большого города вызвали сдержанный интерес, а ближе к пункту назначения старейшина уже вовсю принялся переодеваться в парадно-боевое облачение. И то ли вместе с ним, то ли само по себе… Отчего-то в сердце старика росло напряжение. Словно действительно ждет его впереди серьезный бой. Или это простая тревожность, нашедшая на него еще после сцепки их вагонов с товарником, подкрепленная знакомым нарядом? Давно он не дрался, вот и все. Высокое положение обязывает передать войну молодым. Само успокоение сработало, но маятное ощущение все равно замерло где-то в предсердии. На секунду показалась мрачная и бледноватая старуха, уведомив о завершении пути. Только вот перрон Казанского вокзала так и не появился за окном. Локомотив уверенно проследовал по ветке севернее, забирая в промзону. Где и встал в тупике, позади железобетонная стена, спущенной поверх колючей проволокой. Впереди пустырь и убитая тяжелой техникой дорога, вдоль которой стоят бетонные мешалки. Целые горы щебня справа вдоль путей, обшарпанный низкий корпус из кирпича и не работающий по вечернему времени бетонный завод слева. Серое небо давало достаточно света, чтобы не зажигать фонари на столбах, но вид выходил угрюмый и тревожный. А еще их ждали или отслеживали путь. Через короткое время, занятое разговорами в салоне, Как теперь быть и каким образом им добираться до пассажирского вокзала? Из-за поворота дороги послышался басовитый рокот множества моторов. Машины вкатывались на площадку перед вагонами неторопливо, перебираясь через ухабы и разрытую до слякоти колею. Один за другим белые тяжелые внедорожники с гербом вместо номера и наглухо тонированными стеклами. Две машины заперли дорогу справа и слева, переградив собой. Еще три джипа остались слепить светом фар вагоны, пока кто-то не приказал погасить свет. «Нам пора», — бесстрастно произнесла, неведомо как подкравшаяся старуха, и старейшина направился к выходу из вагона. Го вышагнул под чужое небо, сделал несколько шагов вперед, игнорируя встречающих, повернулся к заходящему солнцу, И втянул пыльный и сухой воздух промзоны. Привычно потянулся к небу, и нервы дернуло от звуком битвы, то ли творимой, то ли которой еще предстоит произойти. Местное небо было неспокойно, оно уже меняло хозяев совсем недавно, но сейчас оно не принадлежало никому, словно поднятый вихрем лист, что успокаивался, опадая. Однако вихрь можно поднять и вновь. Старейшина вальяжно повернулся к джипам, отметив за своей спиной ведьму с двумя воспитанницами. Хлопнули двери внедорожников, выпуская под прохладу осени охрану в серых пиджаках, деловито распределившую секторы наблюдения. Через короткое время пришло время пассажирских дверей большой центральной машины. Первым выбрался юноша на середине третьего десятка лет, слегка вальяжный, словно сытый лев. в сером длиннополом пальто и туфлях с тщательно убранными в прическу длинными волосами. Вслед за ним, из его же двери, на улицу выбралась хрупкая девушка в шубке из белого меха до коленок, в меховой же шапке и миловидных ботиночках. Годею старейшина распознал без труда. Что это? Они захватили Дею и собираются ей торговать? Раздражение старейшины никак не проявилось на лице, но сама мысль, что между ним и целью стоят деньги, которые придется платить. Тем удивительнее было свободное движение девушки вперед, к ним навстречу. Вернее, та совершила короткий шажок и чуть было не наступила на месиво, в которое обратилась давно не ремонтированная дорога. Короткого мига задумчивости на лице девушки хватило, чтобы спохватившийся охранник позади машины Открыл багажник и вышагнул вперед с огромной кипой меховых накидок, чтобы бросить первую из них прямо в грязь под ноги девушки. Брови старейшины поползли вверх от изумления, особенно после того, как Дэю даже не обратила на это внимание и просто шагнула по ней вперед. Новая накидка упала в грязь и новый шаг навстречу пребывающим в замешательстве гостям из Поднебесной. так она пленится или кто? Старейшина с искренним любопытством оглядывал людей возле машины, впрочем, цели это не меняет. Эта недостойная Дею спешит передать желание ее супруга, княжича Борецкого Павла, говорить с вами. Смиренно потупившись, не спеша произнесла Дею, завершив слова поклоном вежливости. Гоинг-су как-то обескураженно посмотрел на старую ведьму, А та от чего-то блеснула гордостью и торжеством в глазах. Скажи ему, я готов слушать, ответил старейшина. Дэю отразила вежливую улыбку и вернулась обратно, что-то шепнув юноше. В этот раз по мехам двигался парень, с линцой, искоса поглядывая на поезд, на котором прибыли го. Старейшина тоже украдкой его оглядел и от злости чуть зубы не сцепил. Вагоны были грязными. Под слоем дорожной пыли герба почти не было видно. Слева и справа мрачные бесформенные конструкции на платформах товарняка, разящие машинным маслом. И это все на фоне идеально белой чистоты внедорожников. Словно добивая его, со стороны головного вагона послышалось отчетливое овечье блеяние. Впрочем, одеяния его достойные старейшины великого клана все равно подчеркивали статус. и прикрывали длинной полой ботинки, увязшие то ли в глине, то ли в еще какой-то голой земле. Юноша остановился за пару шагов и, словно сомневаясь, посмотрел сначала на старейшину, затем на ведьму за его спиной. На его счастье, говорить он начал все-таки с мужчиной. «Моя супруга сказала, что стоит предложить вам трансграничную перевозку по Амуру. «Доставка на наш берег реки в указанную вами точку за 60% от оценочной стоимости товара». «Зачем нам груз на твоем берегу?» – хмыкнул старейшина. «Если он вам не нужен, я предлагаю перевести его обратно в Поднебесную за 60% от оценочной стоимости товара», – не смутился юноша. «Доставка в ваши воды, дальнейшая судьба груза меня не интересует». «Это высокая ставка за контрабанду. В степях Азарбая берут половину цены», примирялся го юнг к тому, как будет всех убивать. «Потому что вряд ли та, что зовется супругой, вдруг добровольно захочет вернуться домой. Если вам интересно искать груз с разворованных фур по кочевым поселениям, это ваш выбор», уважительно кивнул княжич. «Я слышал особая беда с дорогим высокотехнологичным оборудованием. Ящиками тары топят костры, а содержимое сдают на металлолом. На дне реки вообще ничего не найти, сухо отбрил старейшина. Если заниматься контрабандой, верно, я же предлагаю вам легальную перевозку. Я знаю ставки таможни, уважаемый, хмыкнул Го Юнгсу. Мне они тоже известны, уважаемый. Мой род владеет правом беспошлинной перевозки по всем рекам империи. «Я не слышал о таком», — запнулся гоинг в своих кровожадных планах, услышав интересное. «Мир огромен», — вежливо улыбнулся юноша. «Выгода может найтись в паре шагов от нас». «Раз так, то шестьдесят процентов — это слишком много», — поневоле углубился в детали старейшина. «Где же мне найти шестьдесят процентов от Поднебесной, если я захочу ее перевести на твой берег?» Вряд ли другие люди на моем берегу будут просто стоять и смотреть, посетовал Борецкий. Понадобится хорошая охрана, чтобы перевести Поднебесную в целости и сохранности. Тогда заплати мне, мы защищаем ее тысячелетиями. Не сомневаюсь в доблести ваших воинов, полагаю на эти 60% будет разумно нанять именно ваших людей. У старейшины пересохло горло. Ему недвусмысленно предлагали войти в долю весьма интересного предприятия. По сути, оседлать новые начинания клановой деятельности, завернув на себя солидный финансовый поток. Охрана нужна будет на каждый корабль. Даже этого мальчишку и то придется на всякий случай охранять, и неважно, что он чужак. Взгляд метнулся в сторону Дейю. Демоны, а ведь выходит и не совсем чужак. это обойдется недешево подобрался старейшина возможно тебе придется даже доплатить тогда мне стоит поднять процент полагаю так чтобы хватило нам обоим гоюнгсу задумчиво кивнул нам следует подумать об этом в удобное время а сейчас я желал бы поговорить с дэю если разрешишь старуха слышала их разговор и если не спятила окончательно кто обязана слегка сместить приоритеты. Демоны, пусть тащит Дею обратно в клан, но вместе с этим парнем. Во всяком случае, глянул он на нее весьма убедительно и со значением. Если ведьма хочет благо для клана, вот оно перед ней. Деньги бы ей предложил, да не берет, зараза. Дею решила подойти, оставив княжечи дожидаться в машине. «Я рада видеть лучшую воспитанницу», Медовым тоном встретила подошедшую девушку старуха. «Приятно видеть, что ты чтишь свой долг даже вдали от родины». «Долг?» – отразила девушка глубокую задумчивость. «Родину? Это было так давно? Мне кажется, даже в прошлой жизни», – доверительно произнесла она. «Не забывайся, ты наша плоть от крови», – одернула ее старейшина. «Юнгсу», – шикнула старуха. А! поскушнел старейшина. Я прибыл лично извиниться за то нелепое решение на совете. Меня ввели в заблуждение, хотя раскаяния он не ощущал и сейчас. Заблуждаться очень грустно, посочувствовала ему Дею, отображая ту самую дурочку, о которой ему говорили. И где тут великий ум, чуть ворчливо подумал он. Заблуждение ведут к великим потерям, добавила та заботливо. «Не стоит заблуждаться, уважаемый дедушка, иначе можно потерять голову, а без головы люди не живут». «Оставь это для подруг», — отмахнулся старейшина. «Возвращайся в семью, будь снова принцессой и жди сватов от своего княжича». А они вновь поговорят о выкупе и процентах. Пожалуй, это даже перспективнее, условия сделки можно внести в брачный договор. «Мертвым сложно стать снова живыми», «Я предлагаю тебе великую честь», — нахмурился старейшина. «Искать причины для отказа — это оскорбление». Го остановись", — вновь одернула его ведьма. Она вышла вперед, удерживая за руку средненькую девушку, неброской внешности, пусть и одетую, подобающей статусу девы главной семьи. Но мышка совершенно серая, глянешь и тут же забыл. го это го киу строго представила она. «Уважаемая сестра», — прошептала Гокио. — «это я виновна в твоем горе. Прошу, прости меня и вернись домой. Мне горько от содеянного». И старейшина с удивлением уловил ту же искренность, что излучал сам, вернее, никакую, словно себя услышал. «Ты вправе ее наказать, как пожелаешь», — произнесла старая корга. «Если пообещаешь вернуться». Дею замерла, вглядываясь в бледное лицо неискренней плутовки. Она наверняка знала ее и словно была удивлена. «Это хорошие условия, уважаемая бабушка», — поклонилась Гудэю. «Если моя сестрица исполнит порученное, я вернусь в семью». «Если это возможно», — вставила ведьма. «Пусть определит сама», — вежливо согласилась та. Достала сотовый телефон, поискала на нем что-то и повернула к ним. экран отражал фотографию молодого человека европейской внешности симпатичного лет двадцати он сейчас в москве если очаруешь его и разобьешь сердце мы в расчете произнесла дэю берешься ли ты карга с подозрением смотрела на фото а легко сестрица опередила осторожный вопрос старухи гокиу а кто это зло зыркнув на поспешную девчонку спросила старуха «Он из благородных?» «У него нет титула, но у него есть девушка. Опасайся, сестрица!» Пригрозила она пальчиком. Го Киу пренебрежительно фыркнула. «Чем он занимается?» спросила наставница, сверля фотографию взглядом. «Бабушка, я найду сама!» гордо подняла подбородок Киу. «Подсказка!» «Под тентом соседних вагонов!» Озорно улыбнулась Дэю и направилась к машине супруга. «Он что, перевозит баранов?» — проворчал старейшина, припомнив ранее услышанное блеяние. Проверять содержимое платформы направили слуг уже после того, как старейшина вернулся в вагон сам, потому что вокруг грязь, да и не по чину. Меховые накидки так и остались валяться на земле, но те не вели к смежным платформам. Машины же княжича отбыли, их никто не стал задерживать. Зачем, если Годею сама дала слово вернуться? А значит, следует приступить к более интересным делам по распределению будущих прибылей. Правда, от волнительных размышлений его довольно быстро оторвали вернувшиеся слуги. Чуть нервные и бледные, они попросили старейшину и старуху все-таки взглянуть лично. Благо додумались засыпать щебнем удобный путь до крайних платформ, часть тента с которых была поднята. «Под тентом же стояли тёмно-зелёные танки, целевшие прямо в вагоны Гоа». «И какое же условие ты им поставила?» – заинтересованно спрашивал княжич, осторожно приобнимая свою Дею на заднем сидении машины. «Очаровать Максима!» «О-о-о!» – не нашёлся со словами Пашка. «Если у неё не получится, я останусь с тобой. Если у неё получится, то её убьёт Ника, и я останусь с тобой». Нежно посмотрела на него девушка снизу вверх. А это не слишком жестоко, пробормотал он, впрочем, не сильно сочувствуя той, из-за которой настрадалась его Дею. «Прощение это для сильных, а я такая слабая», с горечью произнесла она, прижимаясь лбом к его груди.